Глава пятая. Повар в коротких штанишках. Дейзи, что стряслось? Мальчики не разрешают мне с ними играть. Ну почему? Говорят, девчонки в футбол играть не умеют. Еще как умеют! Я играла сто раз! Миссис Берр рассмеялась, вспомнив свои детские забавы. «Я знаю, что умею играть. Мы с Крохой раньше всегда играли, и нам было весело. Но теперь он мне не разрешает, потому что другие ребята над ним смеются». Жестокосердие брата очень расстраивало Дейзи. «В целом, я думаю, что он прав, дорогая. Когда вы вдвоем, играете сколько хотите. Но для тебя и дюжины мальчишек игра может стать грубовато. Я бы нашла себе какое-нибудь другое приятное занятие». «Но я устала играть одна» очень жалобно проговорила Дэйси. «Я скоро с тобой поиграю, но сейчас должна бежать и готовиться к поездке в город. И тебе надо поехать со мной и повидаться с мамой, а если захочешь, можешь остаться у нее». «Я хочу поехать и повидаться с мамой и малышкой Джози, но потом предпочла бы вернуться. Кроха будет скучать по мне, и мне здесь очень нравится, тетя. Жить не можешь без своего Крохи, да?» Тетя Джо, кажется, понимала любовь малышки к единственному брату. «Не могу. Мы же близнецы. А никто не любит друг друга сильнее», — ответила Дейзи, и лицо ее озарилось. Она считала, что иметь близнеца — величайшая честь, выпавшая на ее долю. «И чем ты будешь заниматься, пока я бегаю по делам?» — спросила миссис Бер с удивительной скоростью, убиравшая в шкаф стопки чистого белья. «Не знаю. Куклы и игрушки надоели». Вот бы ты придумала мне новую игру, тетя Джо, ответила Дейзи, сонно раскачиваясь на двери. Если речь о совсем новой игре, это займет время. Ты пока иди и посмотри, что Эйша приготовила вам на обед, предложила миссис Берр, решив, что это поможет ненадолго избавиться от маленькой надоеды. Да, так и сделаю. Думаю, она не рассердится. И Тейзи медленно спустилась в кухню, где царствовала Эйша, кухарка-негритянка. Через пять минут Дейзи снова вернулась, уже не сонная, но с кусочком теста в руке и испачканным мукой носом. «Ох, тетя, а можно я пойду с Эйшей полеплю имбирное печенье? Она не сердится и говорит, что можно. Это будет так весело. Прошу, разреши мне!» На одном дыхании выпалила Дейзи. «Конечно можно! Иди на здоровье, лепи что хочешь и оставайся там сколько вздумается!» ответила миссис Берс с огромным облегчением. Ведь порой одной маленькой девочке оказывалось сложнее подобрать занятия, чем дюжине мальчишек. Дейзи убежала, и пока работала на кухне, тетя Джо ломала голову над новой игрой для девочки. Внезапно ее осенило. Она улыбнулась, хлопнула дверью шкафа и торопливо ушла прочь, воскликнув «Так я и сделаю! Это вполне возможно!» Что именно задумала тетя Джо, в тот день никто так и не узнал. Но ее глаза лукаво искрились, когда она сказала Дейзи, что придумала новую игру и купит для нее все необходимое. Дейзи очень оживилась и всю дорогу до города задавала вопросы, но ответы получала лишь уклончивые. Она осталась дома поиграть с малышкой и порадовать мамин глаз, а тетя Джоти временем отправилась за покупками. Когда она вернулась и принесла с собой кучу свертков странной формы в кармашках своей большой сумки, Дейзи обуяла такое любопытство, что она захотела сразу вернуться в пламфил. Но тетя не спешила и долго сидела в комнате у мамы на полу, положив малышку на колени. Она рассказывала миссис Брук о проделках мальчиков, говорила всякую веселую чепуху, а та смеялась. Когда тетя успела сболтнуть секрет, Дейзи так и не поняла, но ее мама, очевидно, обо всем узнала. Завязывая бантик на ее маленьком чепце и целуя ее розовое личико, она произнесла «Слушайся, тетя и дядя моя, Дейзи, и научись новой игре, которую тетя тебе купила. Она очень полезная и интересная, и очень мило, что она решила поиграть в нее с тобой, потому что сама она эту игру не очень любит». Услышав последнее замечание, сестры расхохотались, что привело Дейзи в еще большее замешательство. Когда они сели в повозку, в кузове что-то задребезжало. «Что это?» – спросила Дейзи, навострив уши. «Новая игра!» Торжественно ответила Джо. «А из чего она сделана?» Воскликнула Дейзи. «Из железа, олова, дерева, меди, сахара, соли, угля и сотен других вещей». «Да чего странно? А какого она цвета?» «Всех цветов». «А она большая?» «Есть у нее большие части, а есть маленькие». «А я видела где-нибудь такие игры?» «Видела и немало, но именно такую нет». «Ого! Что же это может быть? Дождаться не могу. Когда я ее увижу?» И Дейзи нетерпеливо запрыгала на месте. «Завтра утром после уроков». «А мальчикам тоже можно будет ею пользоваться?» «Нет, она для тебя и без. Мальчики, конечно, захотят ее рассмотреть и даже поиграть с одной ее частью. Ты можешь разрешить им, а можешь не разрешать». «Если Кроха захочет, я им разрешу». «Думаю, они все захотят играть в твою игру, особенно Хомка, тот точно захочет». И глаза миссис Берс снова заискрились, когда она похлопала странный бугристый сверток у себя на коленях. «Дай пощупать всего раз!» — взмолилась Дейзи. «Не дам! Ты сразу догадаешься и испортишь все веселье!» Дейзи застонала, а потом широко улыбнулась. Через маленькую дырочку в бумаге она краешком глаза увидела что-то яркое. «Разве можно так долго ждать? Покажешь мне сегодня?» «О, боже, нет! Ее нужно собрать! Все части поставить на места! Я обещала дяде Тедди, что ты не увидишь подарок, пока все не будет в безупречном порядке!» «Если дядя знает об игре, наверняка это что-то потрясающее!» воскликнула Дейзи и захлопала в ладоши. Ее добрый, богатый и веселый дядя был для ребят как сказочная фея крестная и всегда устраивал им забавные сюрпризы, дарил красивые подарки и всячески развлекал. «Да, Тедди поехал со мной и купил игру, и мы здорово повеселились, выбирая различные ее детали. Ему хотелось только все самое лучшее и большое, и когда он взял дело в свои руки, я поняла, что из моего маленького плана выйдет что-то невероятное». «Поцелуй его покрепче, когда он придет, ведь он самый добрый дядя, который пошел со мной и купил очаровательную маленькую... ку. Ах, что же я? Чуть не проболталась, что это?» И миссис Бер прервалась на полусловие и принялась просматривать счета, словно испугавшись, что если будет говорить и дальше, точно проболтается. Дейзи же, смирившись, сложила руки на груди и сидела спокойно, пытаясь вспомнить, что это за игра, что начинается с Ку. Когда они приехали домой, она внимательно осматривала все свертки, которые доставали из повозки. И один, большой и тяжелый, который Франс сразу понес наверх и спрятал в детской, осмотрела с особенным любопытством и изумлением. Что-то очень загадочное происходило наверху в тот день. Франц орудовал молотком, Эйша ходила туда-сюда, а тетя Джо летала по дому, как блуждающий огонек, упрятав под фарту какие-то штуки. Малыш Тэт, единственный ребенок, которого допустили наверх, так как он не умел толком разговаривать, лопотал, смеялся и пытался сказать Дейзи, что там что-то красивое От всего этого Дейзи совершенно потеряла голову. И ее возбуждение перекинулось на мальчиков, те стали осаждать матушку Бэр просьбами помочь, на которые та отвечала отказом, цитируя их собственный ответ Дейзи. «Девчонки с мальчишками не играют. Эта игра для Дейзи, Бес и меня. Мы вас не примем». Услышав такой ответ, юные джентльмены смиренно удалились и позвали Дейзи играть в шарики, лошадки и футбол во все, что она хотела, со внезапной теплотой и вежливостью, поразившей ее невинную маленькую душу. Благодаря этим знакам внимания она и претерпела целый день, рано легла спать и на следующее утро сделала уроки с рвением, заставившим дядю Франца мечтать, чтобы новые игры, вроде этой, изобретали каждый день. Когда в одиннадцать Дейзи отпустили, в классе стоял переполох, ведь все знали, что, наконец, ей достанется ее новая загадочная игра. Она убежала, и множество пар глаз провожали ее. Кроха же так отвлекся на это событие, что когда Франц спросил его, где пустыня Сахара, он печально ответил «в детской». И вся школа над ним смеялась. «Тетя Джо, я все уроки сделала и не могу ждать ни минуты больше!» — воскликнула Дейзи, влетев в комнату миссис Берн на всех парах. «Все готово! Заходи!» Сунув Теда под мышку и подхватив корзинку с шитьем другой рукой, тетя Джо быстро пошла наверх. «Но я ничего не вижу!» промолвила Дейзи, стоя на пороге детской и оглядываясь. «А слышишь что-нибудь?» спросила тетя Джо и поймала Теда за подол платьица. Тот направился прямиком в противоположный конец комнаты. Дейзи услышала странное потрескивание, а потом урчание, как будто закипал чайник. Звуки эти раздавались из-за занавески на глубоком эркерном окне с широким подоконником. Дейзи отодвинула занавеску, радостно воскликнула «Ой!» и с восторгом возрилась на «что бы вы думали?». Широкая скамья тянулась с трех сторон окна. С одной стороны висели и стояли разнообразные крошечные кастрюльки, сковородки, грили и решетки. С другой — маленький столовый и чайный сервиз. В середине была плита, не жестяная, от которой никакого толку, а настоящая чугунная плита, Такая большая, что на ней можно было приготовить обед для целого семейства очень голодных кукол. Но лучше всего было то, что внутри плиты горел настоящий огонь, а из носика маленького чайника вырывался настоящий пар. Крышка маленького бойлера приплясывала, когда в нем кипела и пузырилась вода. Одно стекло в окне вынули и поставили на его место лист олова с отверстием для маленькой воронки. Настоящий дым уплывал наружу так естественно, что смотреть на это было приятно. Рядом стоял ящик дров и ведерко с углем, над плитой висел совок, щеточка и метелка, а на низком столике, за которым раньше играла Дейзи, красовалась маленькая корзиночка для походов на рынок. Белый фартук и нагрудник были перекинуты через спинку ее маленького стульчика, там же висел смешной чепчик. Солнце освещало эту картину так... Будто смотреть на нее ему было любо-дорого. Маленькая плита задорно ревела, чайник дымился, новенькие кастрюльки блестели на стенах, а красивый фарфоровый сервиз выстроился заманчивыми рядками чашек и блюдец. О, о такой чудесной, полностью укомплектованной кухне любой ребенок мог только мечтать. Первый раз восторженно ойкнув, Дейзи замерла. Ее глаза быстро скользили с одного очаровательного предмета на другой, озаряя счастьем, пока не остановились на веселом лице тетя Джо. Тогда счастливая девочка обняла ее и с благодарностью произнесла «Ах, тетя, что за превосходная новая игра! Неужели на этой чудесной плите действительно можно готовить?» Неужели теперь я смогу устраивать праздники и пиры, и подметать, и разводить настоящий огонь? Как же мне это нравится, и как тебе только такое пришло в голову? Придумалась, когда ты сказала, как нравится тебе печь имбирное печенье с Эйшей, отвечала миссис Берр и обняла Дейзи, которая скакала так, будто вот-вот улетит. Я знала, что Эйша не позволит тебе слишком часто пачкать на ее кухне а на открытом огне в комнате готовить небезопасно. Вот и решила найти для тебя маленькую плиту и научить тебя готовить. Это будет и весело, и полезно. Я обошла все игрушечные магазины, но все большие плиты стоили дорого. И я уже решила, придется оставить эту затею, когда встретила твоего дядю Тедди. Как только он узнал, что я задумала, то сразу захотел помочь и настоял, чтобы мы купили самую огромную игрушечную плиту, которую только можно найти». Я отругала его, но он лишь рассмеялся и стал дразнить меня по поводу того, как я сама любила готовить, когда мы были маленькие. И сказал, что я должна научить не только тебя, но и Бесс. Тогда-то мы и накупили всю эту посуду для моих кулинарных классов, как Тедди их назвал. «Я очень рада, что ты его встретила», — воскликнула Дези, когда миссис Джора смеялась, вспомнив веселые времена их с дядей Тедди детства ты должна прилежно учиться и узнать, как готовить разные лакомства. Он сказал, что будет часто приходить на чай и ждет, что ты приготовишь ему что-то особенное. Это самая чудесная, самая красивая кухня в мире, если уж учиться готовить-то только на ней. А можно я научусь печь пироги и торты, делать макаронные запеканки и все такое прочее? — воскликнула Дейзи, пританцовывая с новой кастрюлей в одной руке и крошечной кочергой в другой. — Постепенно всему научишься. Это должна быть полезная игра. Я непременно помогу тебе. И если ты будешь моим маленьким поваром, я скажу тебе, что делать, и покажу, как. Потом мы соберем продукты, и ты станешь по-настоящему учиться готовить только маленькие порции. — Притворимся, что ты Салли, новая помощница по кухне. Добавила миссис Джо и села за работу. ты тем временем сидел на полу и сосал большой палец, глядя на плиту, как на живое существо. Ее облик явно очень занимал его. Как будет здорово! Что мне сначала делать? спросила Салли с таким счастливым лицом и увлеченностью, что тетя Джо пожалела, что не все ее новые кухарки столь милы и обходительны. «Для начала надень эту чистую шапочку и передник». «Я довольно старомодна. Мне нравится, чтобы мои новые кухарки выглядели опрятно». Салли убрала свои кудряшки под круглую шапочку и безропотно надела фартук. Хотя обычно бунтовала против передников. «Теперь можешь навести здесь порядок и помыть новый фарфор. Старый сервиз тоже нужно помыть. Прежняя кухарка после приема оставила его в плачевном состоянии» чуть Джо говорила на полном серьезе, но Салли рассмеялась. Она знала, кто эта прежняя кухарка, после которой все чашки остались липкие. Она закатала рукава и со вздохом удовлетворения принялась возиться на кухне, то и дело восторгаясь миленькой скалочкой, прелестным тазиком или удобной баночкой для перца. «А теперь, Салли, бери корзинку и иди на рынок. Вот список всего, что нужно мне к обеду», — велела миссис Джо и вручила Дейзи лист бумаги, когда та привела в порядок посуду. «А где у нас рынок?» — спросила Дейзи, думая, что с каждой минуты ее новая игра становится все интереснее. «Уэйши!» Салли ушла, вызвав очередной переполох в классной комнате, когда проходила мимо двери в своем новом костюме и прошептала крохи с восторженным лицом. «Чудо, что за игра!» Старой эйши не меньше, чем Дейзи, понравилась шутка про рынок. Она весело рассмеялась, когда девочка влетела на кухню в чепчике на бикрень. Крышки-корзинки брицали, как кастаньеты. Вид у нее был, как у безумного повара. «Миссис тетя Джо просила купить эти продукты. Они нужны мне немедленно», – важным видом заявила Дейзи. «Посмотрим, дорогая. Два фунта говядины, картошка, тыква, яблоки, хлеб и масло». «Мясо еще не привезли. Когда привезут, я сразу пришлю его наверх. Все остальное есть». Эйша упаковала в корзинку одну картофелину, одно яблочко, немного тыквы, кусочек сливочного масла и булочку. И велела Салли высматривать посыльного от мясника, потому что тот иногда играл с ними шутки. «А кто он?» Дейзи надеялась, что на эту роль выберут кроху. «О, ответила Эйша. Салли ушла в прекрасном настроении, напивая песенку из любимой поэмы Мэри Хоуит. Купила крошка Мейбл, пшеничную ковришку, кувшинчик сладкого вина и маслица к кубышку. «Все, кроме яблока, положив в кладовую», — велела миссис Джо, когда кухарка вернулась домой. Под средней полкой имелся шкафчик. Открыв дверцу, Дэзи обнаружила за ней новые радости. Одна половина, видимо, предназначалась под погреб, там были дрова, уголь и щепа на растоп. Другая половина была заполнена маленькими баночками, коробочками и всевозможными забавными емкостями для хранения небольшого количества муки, кукурузной крупы, сахара, соли и прочих продуктов. Была там баночка варенья, маленькая жестянка с имбирными пряниками, бутылочка с домашним смородиновым вином и маленькая банка чая. Но самыми очаровательными из всех Были две кукольные крынки со свежим молоком. Наверху же собирались сливки, а рядом лежала маленькая шумовка, чтобы их снимать. При виде этого чудесного зрелища Дейзи захлопала в ладоши и захотела немедленно снять сливки. Но тетя Джо произнесла «Пока еще рано. Если хочешь подать сливки к яблочному пирогу за обедом, до тех пор их трогать нельзя». «А я испеку пирог!» — воскликнула Дейзи, с трудом поверив, что впереди ее ждет такое блаженство. «Да. Если окажется, что твоя плита хорошо работает, печем два пирога — яблочный и клубничный», — сказала миссис Джо, заинтересованная в новой игре не меньше Дейзи. «А дальше что?» — спросила Салли, которая не терпелась начать. «Сокрой нижнюю заслонку на плите, чтобы печка нагрелась». Потом вымой руки и достань муку, сахар, соль, сливочное масло и корицу. Проверь, чистая ли доска для раскатки теста. Почисти и нарежь яблоко, чтобы оно было готово». Дейзи проделала все это, производя ровно столько шума и беспорядка, сколько и можно было ожидать от столь маленькой кухарки. «Не знаю, как отмерить муку и сахар для такого маленького пирога. Наверное, наугад. А если не получится, попробуем еще раз». Проговорила миссис джос с весьма озадаченным видом. Впрочем, вставшая перед ней маленькая трудность, казалось, ее забавляла. Набери в эту маленькую кастрюльку муки, добавь щепотку соли и разотри в крошку со сливочным маслом. Возьми столько, сколько уместится в эту тарелку. Всегда помни, что нужно сначала добавлять сухие ингредиенты, а потом жидкие. Тогда лучше перемешается. Я умею. Видела, как Эйша это делала. А надо смазать маслом формы? «Эйша всегда так делает, в первую очередь», заметила Дейзи, резво перетирая муку с маслом. «Точно! Да у тебя талант кулинара! Ты так быстро все схватываешь!» одобрительно проговорила тетя Джо. «Плесни немножко холодной воды, чтобы смочить тесто. Посыпь доску мукой, помни тесто немного и раскатай. Да, именно так. Теперь разложи по нему кусочки масла и снова раскатай». «Слишком жирное тесто делать не будем, а то у наших куколок случится несварение!» Дейзер рассмеялась при этой мысли и щедро присыпала тесто кусочками сливочного масла. Затем принялась орудовать маленькой скалочкой и раскатала тесто по размеру форм. Нарезала яблочко, не жалея, присыпала его сахаром и корицей и, затаив дыхание от усердия, накрыла начинку крышкой из теста. «Я всегда хотела сделать круглый пирожок, а Эйша мне не разрешала!» «Как славно делать все самой!» – промывала Дейзи, обрезая тесто по форме маленьким ножичком. Всем даже лучшим поварам не удается избежать промахов. В тот день первый промах случился и у кухарки Салли, которая так спешила, орудуя ножичком, что форма соскользнула со стола, описала в воздухе круг, и чудесный маленький пирожок приземлился на пол вверх дном. Салли закричала, миссис Джора смеялась, Тедди бросился за пирогом, и на миг в новой кухне воцарился переполох. «Ничего не просыпалось и не сломалось? Я хорошо защипила края. Пирог совсем не пострадал. Сейчас я накалю его вилкой, и можно будет отправлять в печку», промолвила Салли, подняв опрокинувшееся сокровище и перевернув его. Ее совершенно не заботило, что пирог перепачкался в пыли, ведь дети вообще о таких вещах не думают. «Вижу, моя новая кухарка хладнокровно. Это очень радует», — проговорила миссис Джо. «Теперь открой банку с клубничным вареньем, наполни корзинку из теста и сверху сделай решетку из полосок, как эйша». «В центре я выложу букву «Д», а вокруг зигзаги. Так будет интереснее, когда я подам пирог к столу», — ответила Салли и украсила пирог таким количеством спиралек и завитушек, что у настоящей кухарки глаза бы на лоб вылезли. «А теперь...» «В печку!» — воскликнула она, аккуратно водрузив грязными пальчиками последний завиток теста в лужицу клубничного варенья и торжествующе закрыв пироги в маленькой печке. «Теперь приберись. Хорошая кухарка никогда не дает грязной посуде накапливаться. Потом очисти тыкву и картошку». «Но здесь всего одна картофелина», — захихикала Салли. «Порежь ее на четыре части, чтобы уместилась в маленькую кастрюльку. Залей холодной водой и пока оставь». «А тыкву тоже нужно залить водой?» «Нет, просто очисти от кожицы и порежь. Тыкву мы отварим на пару. Так она получится менее водянистой, хоть и варить придется дольше». В этот момент в дверь поскреблись, и Салли бросилась открывать. На пороге стоял кит и держал в зубах корзинку с крышкой. «А вот и посыльный от мясника!» воскликнула Дейзи, развеселившись, что мясо принес пес. Она отобрала у него груз, Акита близнулся и стал выпрашивать кусочек, видимо, решив, что в корзинке его обед, он часто носил корзинки с обедом для хозяина. Но в этот раз его обманули, и он покинул комнату в огневе и всю дорогу вниз по лестнице лаял, выражая свое недовольство. В посылке обнаружились два кусочка стейка. Фунты у Эйши были кукольные: печеная груша, маленький пирожок и листок бумаги с нацарапанной на ней запиской. «Обед маленькой мисс, если приготовить самой, не получится». «Не нужны мне ее груши, у меня все получится. Обед выйдет на славу, вот увидите!» Возмущенно воскликнула Дейзи. «Если придут гости, припасы нам пригодятся». «Всегда хорошо иметь что-то в кладовке», заметила тетя Джо, наученная этому уроку многочисленными приходами незваных гостей, повергавшими ее в панику. «Я кушать хочу» заявил Тедди, решив, что вся эта готовка должна, наконец, привести к какому-то результату. Мать дала ему корзинку с шитьем, надеясь, что до обеда ему будет чем себя занять, и вернулась к домашним делам. «Ставь вариться овощи, накрывай на стол и готовь уголь на растопку для мяса». Да чего же приятно было смотреть на картофель, варящийся в булькающей воде в маленькой кастрюльке наблюдать за тем, как тыква на глазах становится мягкой в крошечной пароварке, открывать дверцу печки каждые пять минут и проверять пироги, и, наконец, раскалив угли до красна, водрузить два настоящих стейка на решетку длиной с пальчик и с гордостью переворачивать их вилкой. Первым сварился картофель, и неудивительно, ведь он так сильно кипел. Тейзера растолкла его маленькой толкушкой, добавила много масла, но совсем не положила соли, переволновалась и забыла. Выложила пюре горкой на ярко-красную тарелочку, пригладила ножом, обмакнув тот в молоко и поставила в печку покрываться золотисто-коричневой корочкой. Последние приготовления так поглотили ее, что она совершенно забыла о своих пирогах. Лишь открыв дверцу печки, чтобы положить пюре, она заголосила. Ибо, увы, увы, маленькие пирожки сгорели до черна. «Ох, мои пирожки!» «Мои драгоценные, они испорчены!» Причитала бедняжка Салли, заламывая тонкие маленькие ручки и оглядывая плачевный результат своего труда. Клубничный пирог выглядел особенно жалко. Многочисленные завитушки и зигзаги торчали во все стороны над почерневшим вареньем, как стены и трубы сгоревшего дома. «О, Боже, ну как я забыла напомнить тебе достать пироги!» С укором самой себе произнесла тетя Джо. «Не плачь, детка, это я виновата. Попробуем еще раз после обеда!» добавила она, а из глаз Салли скатилась крупная слеза и зашипела, упав на горячие останки пирога. Впрочем, пирогами дело могло бы и не ограничиться, ведь в этот самый момент мясо на решетке вспыхнуло, и кухарка скорее обратила на него все свое внимание, забыв об утраченной выпечке. «Поставь блюдо для мяса и тарелки в печь согреваться, а пока разомни тыкву с маслом и солью, и немного посыпь перцем». Белела миссис Джо, искренне надеясь, что других катастроф в приготовлении обеда удастся избежать. Удобная баночка для перца утешила расстроенные чувства Салли и с тыквой, она справилась на ура. Затем сервировала стол без приключений, рассадила шесть своих кукол, по три с каждой стороны стола, Тедди в торце, а сама села во главе. Это было поистине впечатляющее зрелище. Одна кукла вырядилась как на бал, другая была в ночнушке, тряпичный мальчик Джерри красовался валом в зимнем костюмчике, а безносы пупс Аннабелла та и вовсе была, в чем мать -то родила. Тедди изображал отца семейства и вел себя весьма благопристойно. С улыбкой поглощал все предложенные ему блюда и не находил в них ни малейшего изъяна. Дейзи сияла, оглядывая собравшихся за столом с усталой, теплой и гостеприимной хозяйской улыбкой, Которую так часто можно увидеть за столами куда больше этого, а полагающиеся ей почести принималась невинной радостью, которой мало кто из взрослых может похвастаться. Стейк оказался таким жестким, что маленький нож для мяса не смог его разрезать. Картофельного пюре на всех не хватило, а в пюре из тыквы было очень много комков. Но гости вежливо игнорировали эти мелочи, а хозяйка и хозяин дома уминали приготовленные с завидным аппетитом. Радость от целого кувшина сливок. Утолила печаль из-за потери пирогов, а ненужный пирожок от Эйши оказался как раз кстати на десерт. «Это самый вкусный обед, который я когда-либо ела. Можно я буду готовить так каждый день?» спросила Дейзи, соскребая и подъедая все крошки с тарелок. «Ты можешь готовить каждый день после уроков, но я предпочитаю, чтобы ты ела в обычное время, а на обед съедала лишь немного имбирных пряников. Сегодня в первый раз я не возражаю, но мы должны придерживаться правил». «Вечером можешь приготовить что-то к чаю, если хочешь», сказала миссис Джо, которой очень понравился обед, хотя ее к столу не позвали. «Можно я пожарю овсяных пирожков для крохи? Он их обожает, а мне так нравится их переворачивать и посыпать сахаром», воскликнула Дейзи, ласково вытирая желтое пятно со сломанного носа Аннабелла. Кукла отказалась есть тыкву, хотя Дейзи утверждала, что та хорошо помогает от луматизма болезни, от которой страдала Белла, что неудивительно, учитывая, что ходила она без одежды. «Но если ты будешь угощать Кроху, другим ребятам тоже захочется, и тогда работа у тебя будет не в проворот». «А можно я только один раз приглашу Кроху на чай, а потом буду готовить и для остальных, если те будут хорошо себя вести?» предложила Дейзи во внезапном приступе вдохновения. «Отличная идея, розочка моя!» «Твои угощения станут наградой для хороших ребят, а не знаю никого, кто не захотел бы вкусненького». «Если маленькие мужчины похожи на больших, вкусная еда затронет их сердце и успокоит нрав», добавила тетя Джо, весело кивнув на дверь, где стоял папа Бер, оглядывая эту сцену с веселой улыбкой. «Последнее замечание касалось меня, верно, мудрая моя женушка? Я с ним согласен, ибо это правда». «Но если бы я шанился на тебе застряпню, все эти годы мне пришлось бы нелегко», ответил профессор и, смеясь, подкинул вверх Тедди, который в попытках описать съеденный обед чуть не захлебнулся от восторга. Дейзи с гордостью продемонстрировала папе Бэру свою кухню и опрометчиво пообещала дяде Фрицу, что испечет столько овсяных пирожков, сколько он сможет съесть. Она как раз рассказывала о своей затее с наградой для хороших мальчиков, когда ребята под предводительством крохи ворвались в комнату, принюхивая, словно стая голодных псов. Уроки в школе кончились, до обеда было далеко, а аромат Дейзиного стейка привлек их наверх. Свет не видывал такой гордой хозяйки, как Салли, когда та показывала ребятам свои сокровища и рассказывала, что их ждет. Кое-кто засомневался, что она может испечь что-нибудь съедобное, но сердцем Хомки она завладела сразу. Нет и Кроха безоговорочно верили в ее умение а другие пообещали попробовать ее стряпню. Но всем понравилась кухня, и они с большим интересом осмотрели плиту. Кроха тут же предложил купить у Дейзи бойлер и использовать его для сооружения парового мотора, над которым сейчас работал. А Нед заявил, что самая большая и лучшая ее кастрюля идеально подходит, чтобы растапливать свинец, из которого он затем отливал пульки, топорики и всякие такие штуки. Эти предложения до того встревожили Дейзи, что миссис Джонни медленно провозгласила закон, согласно которому ни одному мальчику не разрешалось прикасаться, использовать и даже близко подходить к священной плите без специального разрешения ее владелицы. Это существенно повысило ценность всей плиты в глазах юных джентльменов. Особенно учитывая, что за нарушение закона полагалось лишение права лакомиться деликатесами, обещанными тем, кто вел себя хорошо. В этот момент зазвонил колокольчик, и вся ватага спустилась к обеду. За столом царило немалое оживление. Каждый мальчик составил список всего, что хотел бы, чтобы Дейзи для него приготовила, когда он заслужит награду. Дейзи же безгранично верила в возможности своей маленькой плиты и обещала исполнить все желания, если только тетя Джо научит ее готовить все эти блюда. Услышав это, миссис Джо весьма встревожилась. Ведь некоторые блюда из списка были за пределами ее кулинарных способностей. Например, свадебный торт, сливочные ириски и капустный суп с селедкой и вишней любимое блюдо мистера Бера, упоминание которого немедленно ввергло его супругу в отчаяние, так как немецкая кухня была выше ее понимания. Как только обед закончился, Дейзи тут же высказала желание продолжать, но ей разрешили лишь убраться, набрать в чайник свежую воду для чая и постирать фартучек, который выглядел как после приготовления рождественского ужина. Затем ее отправили играть до пяти часов. Дядя Фрид сказал, что слишком много учений, даже за плитой, вредит юным умам и телам. А тетя Джо по опыту знала, как быстро новые игрушки теряют свое очарование, если не использовать их благоразумно. В тот день все были очень добры к Дейзи. Томми пообещал отдать ей первые фрукты из своего сада, хотя пока на его грядке красовалась лишь беда. Нед предложил бесплатно приносить ей дрова, комка взирал на нее с благоговением. Нед немедленно принялся мастерить для ее кухни маленький холодильничек, а Кроха с пунктуальностью, что редко встретишь в детях, проводил ее в детскую ровно в пять часов. Кужину еще не звали, но он так умолял прийти и помочь ей, что ему досталась привилегия, которой редко удостаивались другие гости. Он развел огонь, бегал с поручениями и с огромным интересом следил за приготовлением своего ужина. Миссис Джо временами заглядывала и направляла процесс, параллельно развешивая чистые шторы по всему дому. «Попроси у Эйши чашку сметаны, тогда достаточно будет добавить лишь чуточку соды, чтобы пироги получились воздушными. Много соды я не люблю», — дала она первый наказ. Кроха тотчас же помчался вниз и вернулся со сметаной и скривившимся лицом. Он попробовал ее по пути, и она оказалась такой кислой, что теперь он боялся, что пироги будут несъедобными. Тогда миссис Джо воспользовалась случаем и, стоя на стремянке, прочла лекцию о химических свойствах соды. Дейзи не стала ее слушать, но Кроха выслушал и понял, о чем свидетельствовал его краткий, но емкий ответ – «Да, я понял. Отсюда кислое становится сладким, а пузырьки делают выпечку воздушной. Попробуй, Дейзи, а я посмотрю». «Наполни эту миску мукой почти доверху и добавь немного соли», — велела миссис Джо. «Но почему везде нужно добавлять соль?» — вздохнула Салли, которая уже надоела открывать и закрывать коробочку для таблеток, где хранилась соль. «Соль, как доброта, розочка моя!» Добавь щепотку, и что угодно станет лучше!» Дядя Фриц остановился, проходя мимо с молотком в руке. Он зашел вбить несколько гвоздей, чтобы повесить на них маленькие кастрюльки с Салли. «Тебя на чаю не приглашали, но я дам тебе пирожка и не буду сердиться», сказала Дейзи и подняла запачканное мукой личико, чтобы поблагодарить дядю поцелуем. «Фриц, не прерывай мои кулинарные занятия, или я приду и начну читать морали на твоих уроках латыни. Тебе это понравится?» — спросила миссис Джо и набросила ему на голову большую узорчатую занавеску. «Еще как понравится! Попробуй, и увидишь!» И добродушный папа Бер отправился распевать и стучать молотком по всему дому, как дятел-великан. «Добавь соду в сметану, и когда та запузырится, как сказал Кроха, подмешай муку и хорошенько взбей тесто. Подготовь сковородку, намажь маслом и жарь пирожок, пока я не вернусь». С этими словами тетя Джо испарилась. О, как же стучала Дейзи маленькой ложечкой! И как она взбивала тесто! Оно превратилось в настоящую воздушную пену. А когда она вылила тесто на сковороду, оно поднялось и стало таким пышным пирожком, что у крохи потекли слюнки. Первый пирожок, конечно же, пристал к сковороде и пригорел, потому что Дейзи забыла смазать ее маслом. Но после первой неудачи все пошло хорошо. И вскоре на блюде уже лежало шесть превосходных маленьких пирожков. «Мне больше нравятся пирожки не с сахаром, а с кленовым сиропом» сказал кроха из своего кресла, куда уселся, накрыв маленький столик, что было ново для него и непривычно. «Тогда иди и попроси у Эйши немного сиропа», ответила Дейзи и пошла в ванную мыть руки. Дети вышли из комнаты, и тут случилось кое-что ужасное. Видите ли, кит весь день таил обиду на хозяев, ведь он донес мясо в целости и сохранности, но никто его не угостил. Он не был плохим псом, но, как и у всех нас, были у него маленькие недостатки, и он не всегда умел противиться искушениям. Проходя мимо детской, он унюхал пироги, увидел, что стояли они на низком столике без присмотра, и, не задумавшись о последствиях, разом проглотил все шесть штук. Пироги были очень горячими, и кит так сильно обжегся, что взвизгнул от удивления. Дейзи услышала, подбежала к нему, увидела пустое блюдо и кончик желтого хвоста, исчезающий под кроватью. Без лишних слов она схватила этот хвост, вытащила вора из-под стола и затрясла его так, что его уши стали развиваться. А потом взяла его в охапку, спустилась по лестнице и заперла виновника в сарае, где тот провел одинокий вечер в ящике для угля. Кроха посочувствовал Дейзи, что немного приободрила ее. Она приготовила новое тесто и нажарила еще штук 10 пирожков, которые оказались даже лучше первых. Дядя Фриц попробовал их и сказал, что никогда не пробовал пирожков лучше этих, а все ребята за столом внизу завидовали Крохе и его чаепитию. Чаепитие и впрямь прошло на славу. Крышка с маленького чайничка слетела всего три раза, а кувшинчик с молоком опрокинулся только однажды. Пирожки плавали в сиропе, а у тостов был приятный привкус стейка, так как кухарка жарила их на той же решетке, что и мясо. Кроха позабыла философии и набивал живот, как и положено мальчику из плоти и крови. Дейзи планировала дальнейшие роскошные банкеты, а куклы взирали на все происходящее с дружелюбной улыбкой. Вы хорошо провели время, дорогие мои, спросила миссис Джо, поднявшись наверх с Тедди, сидевшим у нее на руках. Очень хорошо, я скоро опять приду, горячо ответил Кроха. Мне кажется, ты переел, судя по тому, что на столе ничего не осталось. Да нет же, я съел всего пятнадцать пирожков, и то очень маленьких, возразил Кроха, который был лишь рад, что сестра подкладывает ему новую добавку. «Пирожки не повредят, они очень вкусные», — проговорила Дейзи с забавной смесью материнской нежности и хозяйской гордости. В ответ на это тетя Джолиш улыбнулась и ответила. «Значит, новая игра удалась». «Мне она нравится», — ответил Кроха, будто его одобрения было достаточно. «Это самая чудесная игра в мире», — воскликнула Дейзи, прижимая к груди маленький тазик для мытья посуды и собираясь мыть чашки. «Как бы мне хотелось, чтобы у всех была такая милая маленькая плита!» — добавила она с нежностью, глядя на свою плиту. «Игре нужно придумать название», — сказал Кроха с серьезным видом, облизывая перепачканные сиропом губы. «У нее есть название!» «И какое же?» — с нетерпением спросили дети. «Повар в коротких штанишках!» С этими словами тетя Джо удалилась, радуясь, что ей снова удалось вызвать улыбку на лицах своих малышей.